Глава одиннадцатая Всегда любила серые тона в интерьере. Не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, это так. Вы когда-нибудь смотрели в ютубе видеоблогера Лана? Если да, то поймете, о каком конкретно стиле в интерьере говорю я. Эта девушка вдохновила меня. «А это что?» — спросил меня Джек. «Где?» Я зашла в другую комнату и увидела в руках у Джека папку с листами, которую он, кстати, и пролистывал. «Отдай!» Я быстро подскочила к Джеку и вырвала у него из рук папку. «Так что же это?» «Там какая-то фантастика». Джек посмотрел на меня любопытным взглядом, и я поняла, что он не отстанет, пока не получит ответы на свои вопросы. «Ну, это книга». «Книга?» — переспросил он. «Я ведь тебе говорила, что раньше пробовала писать. Очень любила фэнтези, разные мифы и легенды. Увлекалась так, что и сама начала придумывать что-то свое. Помню». И о чем эта книга? Да так, типичная фэнтези. Драконы, магия, волшебники. Хотя и приплела сюда немного детектива. — А не хочешь попробовать ее опубликовать? — Что? — удивилась я. — Да нет, ты что? — А что такого? — У меня не получится. Я не такой уж хороший автор. Ее даже читать никто не будет. Она ужасна. А ты не поймешь, какой ты автор, пока тебя не начнут читать. Свою авторскую позицию ты сможешь определить лишь по отзывам твоих читателей. А что, если им не понравится? Ну, знаешь ли, по вкусу и цвету все фломастеры разные. Найдутся твои фанаты, а найдутся и те, кому книга не понравится. И это вполне нормальное явление. Но я даже не знаю, как. Стелла, ты меня разочаровываешь. 21 век на дворе. Эра технологий и многих возможностей. «Не выходя из дома, ты можешь найти в интернете множество платформ для писателей. Тем более у тебя есть знакомая, которая помогает авторам». И тут я опешила «А ты откуда знаешь?» Джек на минуту растерялся, и я начала заподозривать неладное. «Ты что, следил за мной?» «Нет, я не следил. Но ты же не думала, что я брошу тебя одну в незнакомом городе. А разве не именно это ты и сделал?» — Ну, я, конечно же, оставил тебя, чтобы провести время со своими друзьями, но я должен был также убедиться, что и ты будешь в надежной компании. Я увидел, как ты выходила с какой-то девушкой и поспрашивала у своих знакомых. Твоя подруга довольно-таки знаменитая личность. Вот и я не стал мешать. Тем более, что это может быть для тебя хорошим шансом. — но я не уверена. — Кажется, ты не очень-то любишь Алиска, да, Стелла? — Ну... — Ладно, пойдем. — Куда? — не поняла я. Само скоро все увидишь.